Из вооружения Леший взял на базе винторез, грозу и минимальный боекомплект к обоим. Если все пройдет гладко, к утру он будет уже на месте». Как только добрались до шлагбаума, обозначавшего начало территории свободы, отряд разделился. Один квад остался на нейтральной территории, им предстояло вернуть злосчастный ящик на базу, остальные бойцы заняли позиции на холме, откуда должны были отстреливать мутантов, если тем вздумается приблизиться на опасное расстояние к Лешему. «Лучше было бы обойтись вообще без стрельбы, не привлекая внимания свободовцев, забрать ящик и идти дальше. Это в идеале. А там уж как получится». Чтобы не провоцировать и без того нервных хлопцев из долга, Леший в этот раз не стал бить земной поклон, а лишь опустился на одно колено, закрыл глаза и вдохнул полной грудью морозный воздух октябрьской ночи. Ему на миг показалось, что в него вошла вся энергия зоны, наполнила так, что затрещал экзоскелет. И тогда Марат выдохнул. Энергия вышла из него, прокатилась по звенящей от мороза земле, гася все аномалии на пути до цели, пугая и разгоняя несчастное, изувеченное зоной зверьё. Бойцы долго за его спиной напряглись, переглянулись, но стрелять не стали. Сталкер поднялся с колен и прогулочным шагом направился к месту предполагаемого нахождения секретного ящика. Две тени, легко и неслышно, отделились от зарослей кустарника. Мягко щелкнул затвор легкой штурмовой винтовки. Марат заметил это слишком поздно, чтобы что-то предпринять. «Куда прешь, мэн?» — в голосе говорящего не было враждебности. «Да, это за хабаром». Ничего более или менее вразумительного ошарашенный сталкер придумать не смог. «Слышь, Беляш, он к нам за хабаром пришел. Один, ночью». «Мэн, ты больной или самоубийца?» — Пробасил двухметровый беляш. «Тут поле минное, если ты не в курсе. А хабаром у нас давно не пахло». «Ну, тогда я это... пойду». Леший сделал попытку к бескровному отступлению. «Куда? Стоять!» Холодная сталь ствола неприятно уперлась в затылок. «Говорить будем». «Не здесь. Оружие на землю. Руки за голову. Шагай вперед. Лукаш разберется». Мужики, а может, не надо? Леший тянул время, отмечая боковым зрением положение противника. Не разводи, балаган, мен! Беляш подбирал брошенную грозу. В этот момент ему на голову опустился тяжелый бронированный кулак. Одновременно уходя с линии огня второго свободовца, Марат быстро, насколько позволял, экзоскелет развернулся и на отмаш ударил его в солнечное сплетение. Парень выкатил глаза и стал оседать, судорожно пытаясь вдохнуть. Второй удар поверг его в глубокий нокаут. Леший подобрал грозу и еще раз посмотрел на поверженных врагов. Оба были живы, но без сознания. Постояв и подумав, он отцепил ремни от их винтовок, связал обоих по рукам и ногам и пошел дальше. Шагов через десять он снова остановился и оглянулся. Два тела чернели на покрытой серебристым инием земле. То, что он их оставил в живых, еще ничего не означало. Марат сплюнул и снова вернулся на место побоища. Оглядев окрестности в поисках безопасного места, он не нашел ничего лучшего, чем полузгнивший домик на сваях на берегу неглубокого озерца. Осложнялась ситуация лишь тем, что укрытие находилось на другой стороне пресловутого минного поля свободы. Приглядевшись лучше, Марат заметил легкую цепочку следов, проходящую как раз между минами. Сталкер проследил взглядом. Цепочка обрывалась метрах в тридцати за избушкой. Там же был и хозяин ног, что проделали эту тропу. Вот только теперь ноги простились со своим хозяином и валялись вокруг на разном расстоянии. Осторожная плоть все-таки налетела на мину. Но спасибо ей за это. Она проложила практически безопасную дорогу к избушке. Недолго думая... Марат навалил на плечо обмякшее тело недавнего врага и понес по направлению к укрытию. С двухметровым Беляшом пришлось сложнее. Он оказался тяжелым, и лишь благодаря усиленному экзоскелету Леший смог его поднять. Мало того, на полдороги он начал стонать и приходить в сознание. Марату ничего не оставалось делать, кроме как добавить анестезии с левой. Беляш снова замолчал и обмяк. Лишь когда оба свободовца оказались в относительно безопасном месте, леший смог продолжить свой путь, мысленно благодаря их за то, что не убили сразу, а себя ругая за то, что расслабился. Вернулся он через сорок минут, взмокший и уставший, и ящик был немыслимо тяжел. Четверо бойцов из запасного квада дружно подхватили трехпудовый сейф и отправились на базу. Оставшиеся восемь проводили товарищей завистливым взглядом, и им теплая еда и огненная вода светили не раньше завтрашнего обеда, если вообще светили. Леший сел на траву, снял шлем и провел рукой по гладкой лысине, вытирая испарину. На морозе от его головы шел пар. Оставалось ждать, когда первый отряд прибудет на базу, и Воронин даст добро на следующий марш-бросок. Добро было дано через час, за который сталкер успел отдохнуть, а долговцы заскучать. Через барьер соваться смысла нет, там свобода, а я в вашу войнушку играть не хочу. На ближайшее время роль руководителя операции возлагалась на Лешего. Пойдем с запада, через Черный лес. Там же мутанты и аномалия одна на одной, попытался возразить Седой, старший первого квада. «Насчет аномалий положитесь на меня, а с мутантами разбираться – это же ваш долг. Или я что-то путаю?» Сталкер надавил на слабое место. «Жду приказа», – отсалютовал Седой. «Вот и ладушки. рассредоточиться и выдвигаемся. Готовность сорок секунд». Лес действительно был черным, и виновата в этом была вовсе не ночь. Черно-зеленые лапы вековых елей и скрывали небо. Черные стволы поросли черным мхом – Хвоя, перегнивая, становилась еще чернее. Бойцы тяжело дышали, продираясь через густой черный подлесок. Седой возглавлял отряд, его квад держался справа от Лешего, квад Беркута двигался слева, а сам он шел замыкающим. Счетчик Гегера молчал, и Леший решил снять шлем, чтобы лучше ориентироваться в привычной для него лесной среде. Хотя привычной ее назвать было сложно — В лесу царила мертвая тишина. Никаких звуков, даже шуршания мелких зверюшек в подлеске слышно не было. Тишина давила на уши, заставляла подчиняться ей, двигаться бесшумно. Последнее получалось только у бывшего лесника. Он то и дело останавливался, вслушивался в беспросветную черную тишину и, не услышав ничего подозрительного, давал команду на продвижение вперед. Легкий треск веток, раздавшийся справа, в этой тишине прозвучал громче пулеметной очереди. «Противник!» — крикнул Седой. Четыре ствола грохнули разом, разрывая на куски невесть откуда взявшуюся почти безобидную плоть. С левой стороны мелькнула черная быстрая тень и послышалось рычание. Через секунду всполохи автоматного огня озарили расстрелянного снорка. Тяжелый сырой воздух черного леса наполнился запахами пороха и крови. «Двигаемся быстрее. Если кто-то и есть в этом лесу, то он непременно явится на звуки выстрелов», — скомандовал леший. Однако, пройдя не больше двадцати метров, он почувствовал что-то странное и остановил отряд. Ощущение было не из приятных, словно кто-то, кого ты не видишь, смотрит тебе в глаза». Бойцы тоже нервничали, озирались и перебирали оружие. Неясный свет луны кое-где все же пробивал сквозь непроглядную темноту. Леший достал винторез. Впереди была небольшая полянка с грудой наваленных неизвестно кем огромных валунов. Сталкер прильнул к оптике и начал медленно осматривать полянку. Куча камней показалась довольно безобидной. Он убрал винтовку и потер слезящиеся глаза. Ощущение не исчезло. Леший снова взял оружие. Теперь он увидел, за камнями явно стоял человек. Марат смотрел на него в упор, но не понимал, что все это значит. И тут их взгляды встретились. Последней здравой мыслью в его голове вспыхнуло одно слово «контролер». После этого в мозгу Марата взорвалась атомная бомба. Сознание оплавилось и стало его покидать. Балансируя на грани обморока леший, все же успел отдать бойцам приказ атаковать полянку. Грохот выстрелов и взрывов из подствольных гранатометов звучал для него словно из другого мира. Тело становилось невесомым, а разум отказывался повиноваться. В мозгу пульсировала, то приближаясь, то удаляясь, отвратительная морда с проникновенно глубокими бездонными глазами омутами, подчиняющими себе, растворяющими в себе, заставляющими окунуться в них и забыть обо всем. Вдруг земля резко ударила его по затылку и в мозгу постепенно начало проясняться. Лежа с закрытыми глазами, леший слышал, как в полголоса переговариваются долговцы. «Живой — Живой? — спросил один. — Ничего, клемается, попить ему дайте, — ответил другой. Губам Марата поднесли фляжку с водой. Он открыл глаза и попытался сесть. Получалось пока плохо. «Контролер — Контролер? — тихо спросил сталкер. «Был», — ответил Седой, — «лих ты его засек. Хорошо, что первым». «Да уж», — потирая ушибленную голову, простонал Леший, — «странно, почему меня накрыло, а вас нет». «Ты сам от шапочки отказался», — сказал старший, похлопывая себя по шлему. «Зато теперь я наверняка знаю, что ты не мутант. Держи пять, братан». Долговец подал руку, и Леший встал. «Хватит рассиживаться», — сказал Беркут с другой стороны поляны. «Сейчас зомбаки попрут. Контролер один редко ходит. Все на позиции». Через пару минут зомби действительно появился. Одинокий он шел, качаясь, и нес свое оружие. «Мочи! Троши!» — невнятно бормотал он, потрясая бесполезным автоматом. Судя по остаткам формы, раньше это был военный. Пуля долговского снайпера, попавшая в полусгнившую переносицу, оборвала его скорбный монолог. Зомби упал и забился в конвульсиях. Вторая пуля успокоила его навсегда. Аномалий в черном лесу, вопреки сложившемуся мнению, было мало, а продвижение к цели осложняли лишь изредка появляющиеся полуживые порождения зоны — зомби.